Бедный папа. А тебе, мой друг, я скажу одно. Ты всегда была такая отзывчивая. Такая отзывчивая. Нет, папа, у меня скверный характер. Мне бы все только ныть да капризничать. До сих пор я над этим почти не задумывалась. Но сегодня посмотрела на тебя из окна кареты, когда ты шел по улице, И вдруг почувствовала угрызение совести. Ну, ну, ну, ну, вот и напрасно, друг мой. Я и слушать этого не хочу. Какой папа был разговорчивый и довольный в тот день, и какой нарядный во всем новом. Да может, статься более счастливого дня он и не знал за всю свою жизнь, не исключая даже того знаменательного, когда его мелодраматическая избранница шествовала с ним к брачному алтарю. Возможно, это происходило под звуки похоронного марша. Отец и дочь отправились в Гринвич на корабле. Маленькое путешествие по реке было восхитительно. И маленькая комнатка, окнами на Тензу, где их усадили обедать, тоже была восхитительна. Все было восхитительно. Парк был восхитительный, пунш был восхитительный, рыба под белым соусом восхитительная, вино восхитительное. Но всего восхитительнее на этом маленьком празднике на двоих была Белла. Она весело болтала с папой, называла себя не иначе, как обворожительной женщиной. Так ей понравилось это папино выражение. Требовала, чтобы он заказывал то одно, то другое блюдо. Папа, ты же знаешь, что обворожительную женщину обязательно надо угощать всем самым вкусным. Короче говоря, она довела папу до полного упоения тем, что он действительно приходится отцом такой обворожительной женщине. А потом, когда они сидели, глядя на корабли и пароходы, уходящие в море вместе с отливом, обворожительная женщина стала фантазировать о том, какие путешествия предстоят им с папой. Не тут тот неуклюжий корабль с квадратными парусами. Представь, что это ты отплываешь на нем Нью-кастл за углем, эти перевозки в конце концов обогатят тебя. А может, будет так: видишь буксир тащит судно, как, по-твоему, куда она пойдет? Оно пойдет туда, где коралловые рифы и кокосовые орехи и всякие чудеса. А знаешь, кто будет хозяином? Ты, папа! Вернешься из дальних стран с грузом сандалового дерева и заработаешь целое состояние, а груз этот снарядила бы одна знакомая тебе обворожительная женщина, которая замужем за каким-то индийским раджой. Вот здорово! Пусть и он плывет на этом корабле, весь с головы до ног в кашемировых шагах в тюрбане с бриллиантами, смуглый, и он предан мне бесконечно, хотя, пожалуй, слишком ревнив.